Массаж при заболеваниях сердца. Показания. Первое. Боли в области сердца после перенесенного миокардита. Второе. Функциональные заболевания сердца. Гиперкинетический синдром, тахикардия. Третье. Нарушение коронарного кровообращения, стенокардия. Четвёртое митральный порог при болях после миокардита и при стенокардии. Зоны соединительных тканей выражены отчетливо. Рефлекторные изменения в соединительных тканях находятся на левой стороне в сегментах C3, C8, д 11 д 9 и прежде всего, В Д2, Д6. следующие зона соединительных тканей особенно напряжены и болезненны. Первое. На спине, слева на шее, при переходе к затылку, в области подостной ямки. Слева от остистых отростков Д2, Д4. Позвонков снаружи кнутри. Над лопаткой в нижнем отделе грудной клетки слева. Второе. Спереди очень велика разница в соединительных тканях справа и слева у места прикрепления грудиноключично-сосцевидной мышцы. Ближе к ключице, в подключичной ямке Морингейма и сегмента d 2 В тканях по среднеключичной линии слева в области большой грудной мышцы, на наружной поверхности грудной клетки слева, по грудино-реберным сочленениям слева, где чаще наблюдается набухание. Напряжены также ткани под эпигастрием и мечевидным отростком. При соединительно-тканном массаже Очень чувствительной области между позвоночником и медиальным краем лопатки на уровне остистых отростков d 3 d 4 позвонков. В области еремной ямки, подключичной ямки, в области большой грудной мышцы по среднеключичной линии между шестым и седьмым ребрами. При массаже в этих участках Иногда появляются боли в области сердца, как при стенокардии. Они могут быть устранены длинными движениями от D12 позвонка под грудной клеткой до прямой мышцы живота. Проводить их нужно медленно, тогда не наблюдается побочных явлений. Причины сердечных болей различны. Поэтому очень важно уметь правильно исследовать соединительные ткани.